Глава Ливии Муаммар Каддафи. Сын Муаммара Каддафи, Сейф Алислам, подтвердил, что его отец финансировал предвыборную кампанию Саркози и предоставил доказательства – банковские счета, переводы, чеки на 50 миллионов долларов. Он сказал, что Саркози помогли для того, чтобы он помог Ливии. Теперь в нем разочаровались, и французский президент должен возвращать деньги. Правда, сам президент Франции подобные подозрения назвал абсурдными и нелепыми. В отношении него проводилась проверка, впрочем, не имевшая никаких серьезных последствий. Кстати, мало кто знает, что Франция не первый раз ввязывается в войну, когда возникает необходимость платить по счетам. Один из самых известных случаев подобного рода произошел задолго до истории с Каддафи. Еще в 1830 году. В том году на свою голову Алжир продал Франции большую партию зерна. Зерна было много, и стоило оно недешево. Оплатить Франция не хотела. И тогда республика не нашла ничего лучшего, как организовать войну против того, кому должна денег. Самое любопытное, что вторжение в Алжир происходило не просто так, А вполне под современным предлогом, в годы небывалого урожая, вдруг ни с того ни с сего, Франция озаботилась борьбой с пиратством и ввела в Алжир войска. Так что войну с мировым терроризмом придумали отнюдь не американцы в 20 веке. Арабские историки уверены, что Франция несет ответственность за все разрушения, которым подверглась страна в этой войне. Но французы никогда не платили никакой компенсации и никогда не признавали своей вины в тех разрушениях, которые они произвели. Получается, что Франция полностью разрушила, разорила Алжир, и единственное, что Алжир за это получил в конечном итоге, это независимость. 14 июня 1830 года французские войска под командованием генерала де Бурмона Высадились в местечке Сиди-Фаруш в 20 километрах от города Алжир. Уже через пару недель местное правительство капитулировало, ведь противостоять вооруженным до зубов французам алжирцы просто не могли. Мирное население выходило на борьбу с интервентами, в буквальном смысле слова, с лопатами и вилами, что приводило к большим потерям. Напомним, расстреливала мирных алжирцев страна, которая так гордилась своими философами и гуманистами. Арабские историки указывают на еще одно ужасное преступление Франции уже в 20 веке, когда алжирский народ использовали как подопытных животных во время экспериментов с испытаниями ядерного оружия в пустыне Сахара. И снова Алжир не получил за это никаких компенсаций. Тысячи алжирцев были подвергнуты радиационному облучению во время этих испытаний. У многих развился рак и многие другие заболевания.